Джесс, я просыпаюсь в темноте. В груди тяжесть, неприятный привкус во рту, язык тяжёлый, будто он мне не принадлежит. Память отшибла напрочь, сплошная пустота. Что случилось? Непроглядная чёрная дыра вместо воспоминаний. Я шарю вокруг, пытаясь понять, где нахожусь. Кажется, лежу на кровати. На какой кровати? Чьей? Чёрт, что же со мной произошло? постепенно вспоминаю вечеринка этот отвратительный напиток вампир Виктор и тут я вижу кое-что знакомое несколько маленьких зеленых цифр светящихся в темноте это будильник Бена каким-то образом я снова здесь в квартире смотрю на цифры и моргаю семнадцать тридцать восемь но это невозможно это же вторая половина дня это значит что я проспала господи целый день Я пытаюсь сесть. Теперь я вижу два огромных светящихся глаза с узкими зрачками. На мне сидит кот. Так вот, что за тяжесть на моей груди. Маленькими дротиками он начинает вонзать свои когти в моё горло. Я отталкиваю его. Он спрыгивает с кровати. Оглядываю себя сверху донизу. Слава богу, я в одежде. И в голове обрывками всплывает... Сюда меня привёл Виктор после того, как я потеряла сознание в квартире Мими. Он не хищник, насилующий на свиданиях, как я подумала про него. На самом деле, он мог испугаться моего состояния и побыстрее смыться. И всё же он поступил порядочно, хотя бы попытался помочь. Проблеск воспоминания. Прошлой ночью я кое-что нашла, что-то важное. Но поначалу всё произошедшее всплывает лишь смутными разрозненными фрагментами. Многих частей не достает, в пазле зияют пустоты. Я понимаю, что мои сны были действительно странными. Вспоминается образ Бена, кричащего на меня, но я не могла разглядеть его лицо ясно. Стекло было матовым, искривленным. Он пытался предупредить меня о чем-то, но я не расслышала, что он говорил. А потом вдруг я отчетливо увидела его лицо, но это было намного страшнее, потому что у него не было глаз. Кто-то их выцарапал. И теперь я вспоминаю картины под кроватью Мими. Бог мой. Именно их я обнаружила прошлой ночью. Эти порезы на холсте, будто она разорвала их в каком-то безумии. Прорези, дыры на месте глаз. И футболка Бена, в которой они завёрнуты. Я выдёргиваю себя из кровати и, спотыкаясь, пробираюсь в гостиную. В голове стучит. «Может, я и невысокая, но чувствительность к алкоголю у меня не низкая». От одной рюмки меня так не вырубает. Может, это был не Виктор, но я почти уверена в одном. Кто-то довёл меня до такого состояния. Раздаётся громкая трель, такая громкая, что я подпрыгиваю. Мой телефон. На экране высвечивается имя Тео. Поднимаю трубку. «Алло?» «Я знаю, что это за карточка». Никаких деликатностей, никаких предисловий. «Что?» — переспрашиваю я. «О чём речь?» «Визитка, которую ты мне дала. Я знаю, что это. Слушай, не могли бы мы встретиться в семь, то есть через полчаса? Станция метро? Поляру Аяль. Оттуда дойдем пешком. Да, и постарайся одеться понаряднее. Я не...» Но он уже повесил трубку.